Глава 17 В столовой я оказалась под пристальным вниманием любопытных взглядов. Набрав еду на подносы, мы направились к ряду столиков, которые занимали боевики. Выбрав места с краю, Ферт усадил меня так, чтобы рядом никто не мог пристроиться. Соседние стулья пустовали. Пара только закончилась, и адепты не успели добраться. Софету ефть побывтрее. Прошамкал набитым ртом ферд. Фаре бяфа нафигут. Почему? У нас все девчонки первые две недели в комнатах ели. Парень, наконец, проживал еду, проглотил. Парни слишком бурно реагировали. Пока с выбором определились и попривыкли. отощали совсем. Что? Все настолько безнадежно? Сама подумай, в нашем потоке на 30 парней четыре девушки. Ты пятая будешь. Оу, ферт откуда такая красавица? Возле нас возник знакомый дракон. Вернее, знакомый Алены, Меганор. Меган, отвали. Дай поесть спокойно. Тяжело вздохнул бывший некромант. «Думаешь, я смогу спокойно есть? В меня же ни крошки не влезет. Умру от любопытства. А еще от разбитого сердца, если немедленно не представишь меня очаровательной веере». Веера Нотель Вардис, Веер Мегана Дикорбьен озвучил наши имена Ферт, продолжая ловко орудовать вилкой. натель растянулся в ослепительной улыбке дракон. Я сражен. Парень упал на одно колено и нахально завладел моей рукой. Прижал ее к груди. Ваши глаза сверкают ярче бриллиантов. О, дракен, великий бог драконов, клянусь, это веера совершенство, Драгоценность, достойная императорской сокровищницы. От потока комплиментов я зарделась, отвыкла совсем. И да. Съесть больше ничего не смогла. Это невозможно было сделать под восторженными взглядами, сопровождающими каждое мое движение, охами, вздохами и стонами. Ага, к Мегану присоединились еще с десяток парней. Рестар тоже нарисовался и даже успела теснить прилипшего, как пиявка дракона, чтобы поцеловать ручку. Бедный Ферт не знал, что и делать. Адепты ловко отвлекали его внимание на себя, когда как другие пытались добиться моего внимания. А поскольку сидела я с краю, то все кавалеры выстроились вокруг, образуя голдящую толпу. «Что тут за шум?» Грозный рекректора заставил адептов расступиться. «По какому поводу собрание?» «Мы просто хотели познакомиться с новенькой». Проблеял кто-то из ухажеров. Меган как раз отвоевал у риса мою ладонь и собственнически держал в руках. Прибавить к этому растерянную меня и взъерошенного ферта видок был еще тот. «Именно поэтому не даете девушке спокойно поесть?» Парни притихли, пряча виноватые взгляды. «Кстати, адеп Миоран...» «Я передал вашу просьбу Атину Вардису. Он не возражает, если вы официально начнете ухаживать за его дочерью». Транер демонстративно прошелся взглядом по всем участникам собрания. «От остальных требую уважительного отношения к юной Вейре, которая находится под моей личной опекой». Последние слова и вовсе загасили воинственный пыл ухажеров. «Спасибо» вейр тыр поблагодарила я. Папа всегда проявлял чрезмерную заботу. Что же, вполне понимаю его чувства, хмыкнул демон. Приятного аппетита! Пожелал он и, развернувшись, ушел через портал. Вот когда только успел, Ферт, зло процедил Рестар. Но учти, меня не остановит даже заступничество ректора. Меня тоже вклинился Меган. «Эй!» Чуть не захлебнулась от возмущения. «А мое мнение никого из вас не интересует?» «Конечно, интересует, милая Нотель!» Меганор улыбнулся так обворожительно, что ёкнуло сердце, если бы и не иммунитет в виде демона вряд ли устояла Возможно, так действует особое драконье притяжение. «Безусловно!» промурчал Рис. Но если ты дашь нам шанс, спорю, твое мнение кардинально изменится. Да что ж такое, вздохнула я тяжко. Объясняю первый и последний раз. Мне нравится Ферд, мы вместе. Он мой парень. Вы все замечательные и хорошие, но... Я выбрала его. Подхватив опешившего обоевика под руку, потащила к выходу. За спиной послышалось слаженное рычание и мерзкий протяжный звук от чего-то острого царапающего деревянную поверхность Что там у нас на сегодня еще запланировано, как ни в чем не бывало, спросила Ферта А Он будто очнулся от глубокой задумчивости В библиотеку сходить, но это я лучше сам. Тебе нужно выучить досье и помедитировать. Так знания, вложенные деканом Тер-Орлендам лучше усвоятся. Да, пожалуй, этим и займусь, согласилась с предложением. Ферд проводил до комнаты и даже поцеловал в щеку на прощание. Это было сделано исключительно для зрительниц, которые с невозмутимым видом поочередно заглядывали, якобы к моей соседке. — Зайду вечером, — сказал Ферд. — Захвачу конспекты и вместе подготовимся к завтрашним занятиям. «Ты не против?» «Это было бы здорово», не сдержавшись, давленно хихикнула. Игра во влюбленную парочку веселила. Не успела закрыть дверь, как раздался стук. Открыв, с любопытством воззрилась на рослую фигуристую девицу. «Привет!» Клыкастинка оскалилась демоница. Аккуратные рожки, едва заметные под пышной блондинистой шевелюрой. Вы давали расовую принадлежность головой. «Я твоя соседка, Веледа. Можно просто Ви?» Натель улыбнулась в ответ. «Приятно познакомиться. Зайдешь?» Я посторонилась, пропуская новую знакомую внутрь. э немного замялась девушка. «Да, но я, мы...» «Заходите все», — догадалась я. До час из соседней комнаты вышли те самые личности, что активно подглядывали за нами с Ферта. Насколько могла судить, две из них были людьми, а третья, скорее всего, полукровка. Яркого аметистового оттенка глаза, заостренные ушки и темные волосы делали похожий на дроу, а вот цвет кожи был светлее, но не такой белый, как у эльфа При знакомстве мои сомнения разрешились, разу обозначила, что, несмотря на то, что ее мать-человек, отец из благородных дров, идель и Риса, внешне неуловимо похожие, в действительности оказались кузинами. Одинаковые хвосты волос, цвет гречишного меда и вздернутые носики с едва заметными конопушками придавали девушкам сходство с лисичками. Обе гибкие, худощавые, с хитринкой в глазах. Только у Идель радужка бледно-зеленого цвета, а у риса серого. В комнате сразу стало тесно и шумно. Девушки наперебой интересовались подробностями моего появления в академии. Попутно рассказывая о своих впечатлениях, отдельной темой разговора стали парни. Сцену столовой видели все. Не связывайся с рестаром, хотя да он бабник, но ухаживает красиво, а во всем остальном идель выразительно закатила глаза не слушай ее возразила риса рестар оборотень вдобавок жутко ревнивый к тебе прикоснуться никто не сможет этот если учует чужой запах пиши пропала. Эрину до белого коленя доводил постоянными придирками и претензиями. «Ага», — догадалась я, — в свое время сестрички не поделили риса. «Ну, мне-то он без надобности, как и другие. От Мегана тоже стоит держаться подальше. Внесла свои пять хардов. Хард — серебряная монета, равная ста медным цхердам. Веледа». Драконы крайне непостоянны и влюбчивы. Если, конечно, речь не идет об их истинной паре. Ого, А вот так-то не устоял против красавца-дракона. Когда-то успела завлечь Ферта. С наигранным равнодушием поинтересовалась Лойда. Он же от своей ушастой подружки без ума был. Вторую неделю ни на кого внимания не обращает. Хотя всем понятно что никто из жертв Аракны не выживет. Так, я насторожилась, а полукровка видит во мне соперницу. Не иначе пришла убедиться, на кого Ферт променял свою девушку. Надо придумать правдоподобную версию нашего знакомства. Я так рада, что попала в Академию, добавила голосу как можно больше искренности и восторженности. Если получится неубеденно, демоницы наверняка почуют ложь. Теперь ясно, почему папа настаивал на домашнем обучении. Он же сам боевой Марк. Девушки, понимающе кивнули. Если честно, то мы с фертом пока не пара. Он хорошо ко мне относится, помогает и не позволяет себе лишнего. «Мы сейчас об одном и том же парне говорим?» хмыкнула Веледа. Я знаю, что его девушка-эльфийка кажется больна, поэтому не хочу торопить события. Но он тебе нравится?» Провезались нотки ревности у лойды «Да, нравится. А еще его одобрили мои близкие. Это для меня много значит». С трудом подбирала такие фразы, чтобы они звучали как правда. Ферт, конечно, мне нравился, но исключительно как друг. А Транер разве не самый близкий мне демон? В любом случае, повремени с выбором. Пусть эти самцы помучаются. Демоница в очередной раз продемонстрировала клыкастый оскал. А мы прикроем, если что. Сильно допекли в свое время. И это тоже, подмигнула Идель. Но очень хочется посмотреть на то, как парни будут стараться привлечь свое внимание. Ага! подержала Риса, аукнется им все. «Ладно, сдалась я. Пожалуй, соглашусь с вами, но...» Прервала очередную попытку говорить хором. «Все действия завтра или хотя бы вечером. Слишком устала и голова побаливает». Девочки поняли намек и, взяв с меня обещание все обсудить вечером, ушли. Я же в очередной раз направилась в ванную. Вода так хорошо восполняет утраченные силы.